Голова 29. Отрубленная голова. «Все в порядке, Сэм!» Сказал Арчи, энергично тряся меня. «Садись, старик!» Я открыл глаза и со страхом осмотрелся. Лампа на табурете по-прежнему горела, и над останками Майло неподвижно лежала гигантская обезьяна. Арчи и Джо помогли мне встать, с тревогой глядя мне в лицо. Он... Мертв? слабым голосом спросил я. Мертв, как гвоздь!» — со смехом объявил Арчи. «Старина Фочу избавил нас от хлопот, а губернатор спас нас от зверя, навсегда успокоив его. Даже если бы мы это планировали, лучше бы не получилось. Но какая была борьба!» «Это ужасно!» — воскликнул я. Джо кивнул. Я тоже едва не потерял сознание от ужаса сказал он. Но, как сказал Арчи, для нас это была удача. Мы избавились от хлопот. Чувствуя, как ко мне возвращаются силы, я наклонился и поднял ятаган, лежавший там, где его уронила обезьяна. Лезвие было в теплой крови, и я торопливо вытер его о шпалеру, висевшую на стене помещения. «Должно быть, на этот раз ятаганом сражались все семь королей», сказал я. Удар был ужасный. Мы втроем стащили тело обезьяны, чтобы добраться до станков Майло. Но тошнотворная груда плоти в перемешку с обрывками вышитой ткани была так отвратительна, что мы решили ее не трогать. «Оставим его с предками Кай», — сказал Джо. «Вскоре мы будем далеко отсюда». «Никогда больше не зайду сюда», — с содроганием сказал я, потому что нервы у меня все еще были натянуты. «Я тоже». Торопливо подхватил Джо. «Тогда заберем сейчас все, что нам нужно», — предложил Арчи. «Мы так и сделали. Больше не боясь помех, мы осмотрели остальные альковы, в которых не побывали раньше, и забрали лучшее из того, что в них было. Мы были основательно нагружены, когда вернулись на сцену недавней трагедии, где взяли также камни, которые осматривал Майло. Времени рассматривать их у нас не было и мы взяли все. Арчи взял ятаган и отрубил кусок шпалера, потом взял отрубленную голову Майло, закосу, бросил на кусок ткани и завязал концы, сделав мешок. «С чем это?» — удивленно спросил я. «Доказательство того, что губернатор мертв», — ответил Арчи с улыбкой. «Никому не позволено заходить сюда, но мы должны доказать, что наш любимый губернатор мертв. Готовы, ребята?» «Идемте». Сказал я, подбирая свой груз. Мы вернулись в Альков первого кая, в последний раз прошли за шпалеру и через стальную дверь вышли в туннель. Мы молча тащились вверх по склону, потому что страшное зрелище, которое мы видели, и останки, которые нес Арчи, действовали на нас угнетающе, несмотря на попытки бодриться. Когда мы подошли к лестнице, ведущей во дворец, Джо, который нес лампу, повернулся ко мне и спросил. «Собираешься забрать эту штуку домой, Сэм?» И тут я понял, что все еще не суетаган с рубинами. Я посмотрел на оружие, и меня охватил ужас. Я пустил свой груз, прижал лезвие к колену вблизи рукояти и нажал. Лезвие сломалось, и я бросил его на землю. Золотую рукоять с семью рубинами королей я положил в карман. Это единственное из того, что мы приобрели в Кайноне, с чем я никогда не расставался. Добравшись до своих комнат, мы увидели, что наступили сумерки. Бри встретил нас у входа с сообщением, что за время нашего отсутствия никто заходить не пытался. Мы сложили нашу ношу в угол и накрыли тканью. Потом пошли в свои комнаты, чтобы смыть грязь с лиц и рук. Вскоре пришел Тун и спросил, подавать ли ужин. Он сказал нам, что главному Евнуху лучше, и завтра утром он будет в порядке. У нас не было аппетита, но мы пытались есть. События последних дней начинали на нас сказываться, и у нас не было надежды расслабиться, пока не кончатся удивительные приключения. Смерть Майло многое упростила. «Конечно, если нас не обвинят в его убийстве», — сказал Джо, «в этом случае наш гусь испечен». «Поэтому я принес голову», — заметил Арчи, посмотрев в угол поэтому тебе не следовало ее приносить», — возразил я. «Нам нужны мирные отношения и добрая воля туземцев, чтобы мы смогли благополучно уйти сокровищами», — вполне разумно ответил он. «Майло совершил самоубийство». «Самоубийство!» — воскликнул я. «Конечно, мой мальчик». «Он должен был это сделать, чтобы выполнить свой долг и оправдать ожидания своих людей». Я восхищенно посмотрел на него. «Скажи мне, пожалуйста, Арчи», — сказал я. «Как ты убедишь туземцев, что Майло сам отрубил себе голову?» «Расскажу правду», — ответил он. «Расскажу, что Майло дал царю обезьян Ятаган и сразился с ним на дуэли. Прекрасный способ самоубийства. К тому же импонирует и художественному чувству». Обезьяна взмахнула первой и... «И что?» «И вот в доказательство голова». «Торжествующе», — ответил он. Я покачал головой. «Не пройдет, старина! Такая нелепая история, исходящая от нас, его врагов. До этого достаточно, чтобы обвинить нас!» Мы какое-то время сидели, обдумывая положение. Потом Джо воскликнул. «Нашел! Пусть эту историю расскажет Вайто!» «Это гораздо лучше!» Облегченно сказал я. «Завтра он уже будет достаточно трезв, чтобы сыграть свою роль. А тем временем...» «Что нам делать с женой и дочерью губернатора? Им больше не грозит опасность, и нам не нужно больше держать их у себя». «Пошли за ними», — предложил Джо. Я попросил Нукса позвать девушек, и вскоре они робко показались. «Котуа», — торжественно сказал я, «ты можешь возвращаться домой и надеть свой вдовий наряд». «Что это значит, Сэм?» — удивленно спросила она. «Твой уважаемый супруг, восхитительный и старый злобный Майло, был настолько добр, что любезно совершил самоубийство?» «Ох! Ох!» — в один голос воскликнули обе девушки. К нашему изумлению они упали на колени, прижались головой к полу и стали бить себя по голове руками. Мы какое-то время позволяли им проявлять свои эмоции, но они продолжали вопить и кланяться дольше, чем мы считали нужным. «Прекрати, Котуа!» — сказал Арчи и потряс плечо красивой вдовы. «Прекрати шуметь, пока не окажешься на публике! Ты ведь не очень опечалена!» Она с улыбкой посмотрела на него и медленно встала. Моему скромно последовало ее примеру. «Я рада!» — откровенно сказала Котуа. «Теперь у меня не отрежут язык! Но моя Ло, мой муж, он мертв! Ох, ах, ой!» «Прекрати!» — крикнул Арчи, когда вдова возобновила свои вопли. «Иначе! Иначе я верну ложь жизнь!» Она немедленно прекратила. «Вы уверены, что он мертв?» — спросила Маймо. «Абсолютно», — ответил я. «Он совершил самоубийство, и мы видели, как он это делал. Но послушайте, молодые леди, до утра, пока не будет сделано объявление для всеобщего сведения...» Вы не должны об этом упоминать. Поняли? Идите домой и сдержите свое горе, пока не услышите эту новость от других. А уж тогда вопите сколько хотите». Этот приказ удивил их. Но когда мы объяснили, что от их молчания зависит наша жизнь, они охотно согласились его выполнить. Вначале мы не знали, как вернуть девушек домой, чтобы их не увидели и не начали сплетничать. Но Бри предложил постучать в дверь в конце коридора, и попробовать вызвать нор-чай. Стук не имел никаких последствий, и после нескольких попыток мы отказались от этой мысли и попытались придумать что-нибудь другое. Тем временем, так как наш обеденный стол был завален едой, мы уговорили Майму и Котуа удовлетворить голод, и они стали изящно есть, счастливо улыбаясь при этом. «Если бы я раньше знал, что смерть Майло вызовет такую радость», прошептал Арчи, Я бы давно попросил его совершить самоубийство». Вскоре, без всякого предупреждения, в комнату вошла Норчай и одним взглядом обвела всю сцену. «Я слышала стук, но не могла прийти, потому что была не одна», — объяснила она. «Вы хотите, чтобы я что-то сделала? Можешь увезти этих девушек в свой гарем и держать их там», — сказал я. «Но Евнухи Майло найдут их там», — воскликнула Норчай. «Теперь этого можно не бояться. Майло мертв». «Мертв!» — воскликнула она, сжимая свои маленькие руки. «Он совершил самоубийство», — сказал я. «Ни за что! Майло ни за что не совершит самоубийство!» — уверенно сказала она. «Если Майло мертв, его кто-то убил!» «Кто-то действительно убил», — сказал я, поражаясь тому, как хорошо она знала характер губернатора. Это была священная обезьяна Фочу, Но Фучу Фо сбежал, и его нигде не могут найти. Я слышал об этом сегодня. Майло нашел его и принял решение в жестокой битве с целым морем бед покончить с ним. Ты помнишь это место у Шекспира? Она кивнула. И Майло покончил с морем бед. Разве ты не прекрасно, норчай? Радостно спросила вдова. Потом неожиданно спохватилась. Ах! Ох! Это нужно отрезать Кутоа, сказал Арчи. Ее язык? скрикнула Норчай. Нет, ее язык в безопасности. Но какое-то время она не должна им пользоваться при людях. Отведи ее домой, малышка. И больше не бойся ни за нее, ни за Майло. Я уверен, ваши беды кончились. Норчай тоже улыбнулась и увела своих подруг. В последний раз мы увидели, как эти красавицы прошли по коридору с улыбкой оглядываясь на нас. Потом гобелен опустился, и они исчезли.